Ничего не заканчивается быстро. Из палаты её вывезли на кресле, ну, прямо как в американских фильмах. Там тоже всегда здоровых бугаёв из больницы на инвалидном кресле выкатывают. Димка увидел её первым и завяжал так, что две старушки в больничных халатах, чинно прогуливающиеся вдоль здания, шарахнулись вдруг от друга и испуганно оглянулись. Видя, что Димка собирается подбежать к Серафиме, И плюхнутся ей на колени, Михаил подхватил его и засунул себе под мышку. Димка улыбался оттуда и махал рукой. В машине ждала ещё одна радость. На заднем сиденье обнаружился Барбос, который первым делом слезал с неё все больничные запахи. Соскучился. В эйфории от встречи Серафима пребывало недолго. Стоило машине вырулить на шоссе, ведущее к посёлку настроение начало понемногу портиться. Она взглянула на княжича. По его лицу бродили отголоски каких-то мыслей, и они вряд ли были очень радужными. Наверное, тоже размышляет о том, каково им будет каждый день видеть дом Верстовского, мимо ходить. Даже от мысли, что придётся туда зайти за вещами, на каждом шагу натыкаясь на его следы, ей сразу делалось нехорошо. Хотя это глупо. В конце концов, она не кисеенная барышня. И Верстовский ей не отец, не родственник, и вообще никто. Чего уж так сильно переживать? Собрався её убить? Так ведь не убил же. А вдруг княжич о чём все не по этому поводу парится? Как же она могла забыть? Ведь Малофеев смог скрыться. Самое лучшее, если он сразу уехал за границу. А если всё ещё жаждет свести с княжичем счёты? Она с тревогой посмотрела на Михаила. Он почувствовал её взгляд, повернулся, И неожиданно подмигнув: "Не дрейф, рыжуха, прорвёмся. Лалвёмся, лжуха". подтвердил Димка и поинтересовался. "А кто такая лжуха?" "Это которая хорошо на лыжах умеет ходить, сын". Димка открыл рот и посмотрел в высшей степени удивлённо. "Чего ты врёшь? Лжуха это вовсе не лжуха". "А кто же?" "Да хватит тебе на Цына над сыном издеваться". Не выдержал Серафим. Лучше давай его к логопеду отведём. Давно собирался, только Я сама этим займусь, торопливо перебила Анна. Ребёнку в школу скоро, надо речь в порядок привести. Какое ещё школу? насторожился Димка. В хорошую, успокоилась Серафима, чувствуя, как напряжение постепенно покидает её усталую, забитую проблемами голову. Они разговаривали как семья. Обычная семья, которая обсуждает свои дела. то может быть лучше. Серафима приободрилась. Чего она всё о прошлом думает? Надо о настоящем и немножко о будущем. За следующим поворотом начинается посёлок. Михаил чуть сбросил скорость, и тут Димка крикнул: "Папа, дым валит!" Серафима посмотрела в окно и закричала чуть ли не громче Димки: "Пожар, смотрите, пожар!" Михаил повернул голову. Серафима с Димкой всё кричали, спрашивали у него, что горит, а он молчал. Только газу прибавил, потому что знал точно: горит их дом. Дорога была узкой. Двум легковушкам приходилось притормаживать, чтобы разъехаться. А тут поперёк дороги стояли аж две пожарные машины. В разные стороны тянулись угрогие шланги, возле которых кучкой стояли пожарные и что-то обсуждали. Наверное, хорошо ли горит, подумала Серафима, выпрыгивая из автомобиля с намерением рвануть в гущу событий. Ты куда, с ума сошла? Сидите с Димкой тут и ждите. Зло, как ей показалось, крикнул Княжич и побежал вдоль забора. Серафима оглянулась на испуганное детское личико и, запихнув себя обратно в прохладное нутро машины, сказала: "Раз папа велит, будем сидеть и ждать". "Да, Дим?" Он кивнул. Пододвинулся поближе и спрятался в складках её плаща. Барбос подлез к нему, положил голову и лапу на колени, тоже успокаивал. Серафима обняло ходенькое детское тельце и стала смотреть. За дымом валявшимся с участка ничего было не разобрать. Да и автомобиль княжец поставил не близко, метрах в 50. Как ни напрягала Серафима мозги и глаза, ничего толком не рассмотрела. за пожарной машиной видны были чьи-то ноги. Видно, народ всё же сбежался, чтобы рассмотреть получше. Но чьи ноги и что они там делают, понять было невозможно. Серафима извилась вся и тут вспомнила, что у неё имеется телефон соседки тёти Паши. Взяла однажды. Так, на всякий случай. Судорожно тыкая в кнопки, она набрала номер и долго слушала длинные гудки. Неужели и тётя Паша ей не помощница? А дым валил всё сильнее. Так бывает, когда начинают тушить пожар. Серафима прикинула, далеко ли пламя от дома Верстовского и сможет ли перекинуться, как будто это имело какое-то значение. И тут она увидела, как из калитки выходит тётенька Уборщица, с трудом протискивается между забором и пожарным автомобилем и направляется в сторону машины княжечей. Серафима посмотрела на Димку. Не испугать бы мальчонку. «Димочка, можно я немножечко с тетей поговорю?» Мальчик вылез из своего укрытия, и оказалось, что он вовсе не боится. За оттопыренной щекой угадывались очертания Сушки, а в глазах был только живейший интерес. «А мне чего делать?» Поинтересовался он и хрустнул Сушкой. «А ты за барбосом приглядывай, как бы он ни натворил чего!» Озабоченно сказала Серафима. Малышки внул. Почему-то оказалось, на этот раз тётка будет разговорчивее и тут же выложит всё, что знает. Но та только недобро стрельнула в Серафиму глазами и собралась свернуть с дорожки. Как бы не так. Она кинулась на перерез и буквально вцепилась в тёткино сумку. Чего ты кидаешься? Сразу набросилась на неё тётка, как будто только этого и ждала. Я не кидаюсь. Расскажите, что тут случилось. Умоляюще сложила руки Серафима. А ты разве не знаешь, что Константина Геннадьевича арестовали? Или прикидываешься? Про Верстовского я знаю. Вы про пожар расскажите. Да чего про него рассказывать? Ну сгорело там чего-то. Тебе что за беда? Или ты уже к другому перекинулась? Старика в котоску сбагрила, теперь на молодого метишь? Потому и интересуешься, мол, не сгорело ли добро. Серафима, не ожидавшая подобного натиска, захлебнулась воздухом и даже немного попятилась. А тётка, видя, что перед ней пасуют, от осознания праведности своего гнева расверепела и пошла в наступление. Всё я про тебя паскуды ржёже знаю. Из-за таких, как ты, честные женщины замуж выйти не могут. Годами маяются. И швытрящила глазюки зелёные. Что смотришь? Я тебя не боюсь. Старикова добро отхватило мало. Чего ты там на Константина Геннадьевича наплела? Да ладно. Знаю, что соврёшь, недорого возьмёшь. Ничего, умные люди разберутся. Не удивлюсь, если ему жика этого ты подослала. Не пойму только, зачем было поджог устраивать? Или решила, если ихний дом сгорит, то хахаль точно к тебе переберётся? Не хотел, что ли, съезжаться? Серафимов вдруг схватил её за руку. Какой мужик? Тётка вырвала руку, но уходить не собиралась. Видно, dartвалась. А тот, что поджигать пришёл, или скажешь, не в курсе? Ой, или. Какой мужик, повторила Серафима, до которой пришёл, как только новый хахаль твой с ребёнком уехали. Откуда пришёл? А я почём узнаю? Если хочешь знать, то это я его в окно заметила, и в полицию тоже я позвонила. А зачем этот человек на участок лезет, когда хозяева уехали, и главное, видел, как они в машину садились? Да откуда? а он за кустом стоял у соседских ворот. Значит, выжидал. А пока полиция нога за ногу сюда ехала, уши дым повалил. Вот тогда я и пожарником звякнула. «Всё, я! Я! Так и передай своему! А не передашь, значит, ты тому поджигателю пособница!» И она просверлила Серафиму таким взглядом, что, не будь то в шоке, тут же повалилась бы замертво. «А куда тот человек делся, тётенька?» Спросила она помертвевшими губами: "А вы как с ним договаривались, что он тебя дожидаться будет? Так не повезло тебе, лохудро рыжая. Он в машину свою сел и поминай, как звали. А полиция? А полиция твоя подгребла, когда его и след простыл. Торопыги тоже". Тётка ещё раз обожгла её ненавидящим взглядом, одёрнула кофтёнку и тронулась в путь. "А машина какая?" крикнула вслед Серафима. "Чёрная". С явным удовольствием сообщила тётка и свернула за угол. «Это Денис. Точно он. Малафеев испугался бы сразу вернуться. Ему сейчас нужно валить из России как можно скорее, ведь княжичу пришлось рассказать полиции о том, что произошло. Его ищут. Не идиот же он, в конце концов. А Денис? Денис идиот?» Этот вопрос заставил её перебрать в уме всё, что она о нём знала. «Пока он облапошивал её...» вёл себя очень осторожно и достаточно умно. И главное достижение заключалось в том, что Денис смог безошибочно определить: бороться за дом она не будет. Значит, неплохой психолог и далеко не дурак. Ну а если так, зачем ему поджигать дом княжичей? Скорее он мог поджечь дом Верстовского, да так, чтобы при этом все подозрения пали на Серафиму. А тётка уборщица радостно подпела бы Серафима пошла бы на зону, и он смог бы наконец выдохнуть. Причём тут княжичи? Что-то не сходится. Вернее, ничего не сходится. Она только накручивает себя, и всё. Серафима вернулась к машине. Демка с Барбосом на заднем сиденье подняли глаза и носы. Скоро папа придёт, произнесла она и посмотрела в сторону дома. Княжич не пришёл. Он позвонил и сообщил, что едет в полицию. Оставьте машину там, где она стоит, и идите в дом, скомандовал он приказным тоном. Куда? не поняла Серафима. К нам в дом. Она изумилась. Так он же сгорел. Не успел. Какая-то женщина во время пожарных вызвала. Сгорела баня и всё, что на дворе лежало. Доски, листы фанеры, а у дома только одна внешняя обшивка, но до второго этажа, где дерево начинается, огонь не дошёл. Господи! только и смогла выговорить Серафима. Какие у нас, оказывается, соседи бдительные. Надо будет ту тётеньку найти и отблагодарить. Есть же на свете хорошие люди. Есть, согласилась она и спросила. А зачем ты в полицию едешь? В 10 км от Питера легковушка на повороте в фуру врезалась. Водителем оказался Малафеев. Он жив? Нет. Тебя на опознание вызывают. Не только У него весь багажник завален пустыми канистрами, и вообще всё в бензине было. Поэтому, когда машины столкнулись, легковушка вспыхнула как свечка. Так и значит. Да, думаю, это он домподжок. Уже почти уехал и вот. Однажды она услышала от Верстовского забавное выражение. Мгновенная карма настигла, заявил он, когда Серафимов в тот момент дерзвшая ему по полной, внезапно прищемила палец. Похоже, с Малофеевым случилось то же самое. И пусть карма прилетела не сразу, а через несколько лет, но всё равно оказалась внезапной. Странно, но так бывает. Но всё, усталым голосом сказал княжич и отключился. Не сказал, что целует рыжуха и не назвал. Видно не до того ему сейчас. Вздохнув, Серафима вылезла из машины, взяла Димку за руку, Барбоса за поводок и повела домой. Размышляя, почему при любой неприятности ей в голову обязательно приходит Денис. Когда она в больнице поведала княжичу свою историю, он сказал, что незаконченные отношения и дела цепляют человека как крючки, и назвал это каким-то странным словом, похожим на асфальт. Гештальт, кажется. И добавил, что этот самый гештальт-асфальт надо закрыть. Ну и как ей закрыть этого мерзавца Дениса? Прибить, что ли? Серафима подумала ещё немного и решительно вздёрнула нос. Когда всё закончится, она пойдёт и напишет заявление в полицию. Хватит камни разбрасывать. Настало пора их собирать.